показали ему все фонари и фитили, потом похвастались своей гордостью маленьким садом, где они сумели вырастить огурцы, помидоры, насторции. Раз в полгода к ним заходил корабль и привозил припасы: муку, сухари, чай, кофе, сахар, копченую грудинку. Но привезти овощи было нельзя. Поэтому смотрители сумели возделать клочок каменистой земли и вырастить на нем овощи и цветы. Когда они вернулись на кухню и кряки подали им чай, Фред спросил: Вы нам не расскажете последние лондонские новости? Мы там так давно не были. увы», — развел руками доктор. Я и сам там давно не был. И тут в окно влетел горлопан. Он уже с самого утра Летал по всему берегу и искал доктора. Привет, доктор. Зачей он. Наконец-то я вас нашел!» Все звери волнуются. Не случилось ли чего с вами? А это кто такие? И он кивнул головой в сторону смотрителей маяка. Они англичане родом из Лондона, чирикнул в ответ доктор. Присматривают за маяком. «О, из Лондона. Престол у Сверглопана. Доты, я гляжу, лица у них такие приятные, разбойные, но приятные. Фред и его напарник даже открыли рте от удивления. Где же это видно, чтобы человек перечерикивался с воробьем? Но когда Горлопан рассказал им последние лондонские новости и так живо описал два новых трактира возле порта им воле не пришлось поверить собственным ушам конечно лица чернокожих тоже хороши не унимался воробей но лица соотечественников намного приятнее с тех пор как только у него выдавалась свободная минута, он летел в гости на маяк конечно говорить со смотрителями он не мог ведь те не знали воробьиного языка, но это обстоятельство не мешало им и не портило удовольствие от встреч. Вот оно, настоящее общество, говорил воробей. Вы бы только послушали, доктор, как Фред напевает песню: "Пусть цветут незабудки на могилке моей". Меня даже слеза прошибает. Когда доктор стал собираться обратно в Фэндипо, Смотрители не хотели его отпускать. "Непременно приезжайте к нам в воскресенье", говорили они. "Мы приготовим праздничный обед и даже испечём пудинг". "Знаю я, как мужчины готовят", проворчала утка. «Все будет пересолено, переперчено, подгорит". К счастью, смотрители не поняли её якотанья. На прощание они подарили доктору корзинку с огурцами и помидорами и букет огненных насторций. А потом долго стояли на берегу и махали руками вслед доктору долет лоутки, кряки, воробью, горлопану. Не успел доктор отплыть далеко от мыса Стивена, как появилась чайка, та самая, что сообщила ему о несчастье. «Все кончилось благополучно, доктор. Поинтересовалась она описывая плавные круги над лодкой. "Ну, глубоко ответил доктор и с хрустом надкусил подаренный огурец. Смотритель набил себе большую шишку на лбу. "Но скоро она заживет. Если бы не ты и канарейка, корабль непременно разбился бы". Доктор выбросил в море хвостик от огурца, и чайка стремительно бросилась вниз и подхватила его у самой воды. "Я очень рада, что корабль не утонул", сказала чайка. "А почему ты так забеспокоилась из-за погашего маяка?" спросил доктор и пристально посмотрел на кружившую над лодкой чайку. "По-моему, вам, чайкам, нет дела до людей и их кораблей". "Вы ошибаетесь, доктор", ответила чайка. Лодка поймала в воздух еще один огуречный хвостик. Без людей и кораблей нам пришлось бы совсем туго, особенно в северных широтах.